Глава 43. Что Катерина решила? Ворониха знала, что все маги, независимо от направления, обязательно придерживаются правил и кодекса. Поэтому она и не сомневалась, что и родители ребенка не станут ей вредить. Ну, просто не хотела, чтобы кто-то увидел ее такую ослабленную. Только зять и внучка видели ее однажды в таком состоянии. И вот сейчас пришлось звать Катерину на помощь. Но не пускать же их во двор, чтобы забрали коляску с ребенком. Она немного, совсем немного взяла силы, чтобы суметь самой дойти до калитки, и, обувшись, ушла оттуда. Почувствовала, ведьмаки возвращаются. Пока дошла до калитки, они уже подошли. Ребенок сладко спал. «Не будите, пусть спит. Сколько ему нужно для восстановления? Потом начинайте водить. Мышцы-то отвыкли ходить». Вместо платы мне, той женщине, помогите с ее судьбой, и пусть она родит ребенка здорового. Колдун поклонился, не сказав ни слова. Мать ребенка внимательно посмотрела на Ворониху и сказала коротко «Сделаем, плата будет достойной». Затем развернула коляску, и они поехали назад, на площадь. Там они наняли машину, не стали ждать автобус и добираться на перекладных. Деньги у них были, не бедствовали. Чтобы напакостить ближнему, завистники последнюю рубашку снимут. Вот и той сироте позавидовала соседка. А как же, ребенка нагуляла и счастлива. А у нее детей нет и не будет. Да еще и муж пару раз засмотрелся на эту блаженную. Взяла микрокредит и пошла к ведьме. Не думала ведьма, когда зло творила, что будут у нее дети, и при снятии порчи могут они пострадать. Откат ударил неожиданно и по той соседке, и по ее сыну. Вот и пришлось идти на договор. Но и смотреть, как сын мучается, их единственный наследник не было. У них больше не могло быть шанса на другого наследника. Ведьма Ворониха с этого села сильная, никто не мог помочь, даже та, от которой прилетела, а может и не хотела. Но уже старая стала, вот едва вышла к ним, сейчас маленькое усилие, и все... хотя трогать и вредить бабке они не могли, связаны договором. А бабушка вернулась назад в центр огорода. Сначала сидела на земле, не имея сил подняться, а потом, когда почувствовала прилив сил, поднялась на ноги. Постояв минут двадцать, пошла в дом пить свой отвар, а потом снова вернулась. Есть еще силы в ней, рано ее списывать со счетов. Через час пришла Катя, посетителей не было, и она, сказав Фаине, что ей нужно пойти к бабушке, ушла домой. Естественно, она не злоупотребляла таким, но сегодня был особый случай. Бабушка Света, выпив своего энергетического отвара, сидела на лавочке под домом и ждала внучку. Знала, что та скоро придет. Бабушка еще не пришла в себя окончательно, но выглядела значительно лучше. Лицо уже не было такого землистого цвета, правда, румянца тоже еще не было. Катя села рядом, взяла бабушку за руку и спросила. «Бабушка, с кем на этот раз ты столкнулась? Помнишь, как твою Алису выкрали, а потом тот, кто выкрал, женился на ведьме из соседнего района? Тогда еще буря была сильная, так как два рода темных сошлись. У них родился ребенок. Мать выполняла заказ еще до свадьбы своей. Поспешила приступить к работе, видать, и не все учла. Ну вот, снимали ее колдовство». Одним концом откат ударил по заказчице, другой — по ребенку ведьмы. Ребенка парализовало ниже пояса. Вот я и снимала это с мальчишки. — А как так можно, бабушка? — Видать, можно. Я выполнила то, что должна была выполнить. Зато ни тебя, ни детей твоих они никогда не тронут. Это их откуп. — Бабушка, вот зачем такие заказы выполнять? Ведь кто-то насмерть же заказывал, судя по откату. Разве нам дано понять божий промысел? У той, что заказывала, был выбор. Она сделала, и за это наказана руками моей сестрицы по ремеслу. Значит, темная тоже орудие в руках Господа. Кто сильнее, она или Бог? Раз такие, как она, есть на земле, значит, в этом есть необходимость. Он мог бы сразу сам наказать ту, что зла желала, не прибегая к помощи темной. Повторюсь. то мы, чтобы понять его промысел? Значит, нужна была такая цепочка, значит, должны звенья этой цепочки что-то понять. Бабушка вздохнула, а потом попросила Катю снова заварить ей травы. Та уже знала сама, чего и сколько положить в кружку. Заварила, вынесла бабушке. — Я допью, посижу на лавочке и пойду прилягу, а ты иди домой. — Спасибо тебе, Катерина. Не знаю, как справилась бы сегодня. Может, я еще побуду? Нет, я уже почти восстановилась. Если было бы нужно, я бы сказала. Боялась за калитку выйти. Те летающие твари могли унюхать, что я ослабла. И кто знает. Иди, не волнуйся. Если что, позвоню. Через час Катя перезвонила сама бабушке. Та ответила сквозь сон, что с ней все нормально. Катя занималась домашними делами, каких у нее всегда было много. Потом приготовила сбор для лечения артрита и начала готовить мазь. Эти лекарства пользовались наибольшим спросом. Решила делать сразу три комплекта, чтобы каждый раз не тратить на них время. Конечно, тут же рядом крутился и Андрей. Он уже пришел со школы, уроки не задавали уже. Скоро конец учебе, первый класс он закончил очень даже хорошо. Она с Сережей, посоветовавшись, решили, что детей будут возить в районную школу. Вот через два года Аня пойдет в первый класс, будут возить сразу одновременно. За это время Катя сдаст на права. Сергей отдаст ей старую машину, себе купит новую. Вот и будут по очереди возить детей в школу. Учителей там больше, каждый ведет свой предмет, есть факультативы. Конечно, знания там дают более глубокие. А если сын захочет поступать дальше, будет хоть какая-то основа. Мать готовилась долго. Нужно было настаивать травяной отвар, потом плавить воск и жир или живицу и соединять с отваром так, чтобы получилась однородная масса. Сыну все было интересно. Он задавал вполне взрослые вопросы. С одной стороны, это радовало, но с другой было странно. Зато Анечка ничем таким не отличалась. Обычная девочка, которой скоро уже будет четыре года. Правда, она уже знала все буквы и читала по слогам, поэтому и решили, что дочь пойдет в школу с шести лет с хвостиком. Дети легли спать, а Сергей с Катей снова возобновили свои посиделки в беседке, слушали первых соловьев. Сергей рассказывал о своих делах, Катя о своих, рассказала о бабушке. Катя, она уже старенькая, может быть, ей перестать принимать людей? Она перестанет принимать, когда мне передаст, а это еще рано, лет шесть, не меньше. Когда Ане будет десять лет, Тогда можно и говорить об этом. Я хочу, чтобы это наступило чем позже, тем лучше. Это не от меня зависит, а отказаться уже не могу. Это как предать родителей, нарушить присягу. Прощения мне не будет. Сергей обнял жену и ничего не ответил. Он понимал и сам, что когда-нибудь это все равно произойдет. Утром к Кате снова была очередь, ведь ей подкидывали больных из района, правда, в пределах разумного, как и договаривались. Кардиограмму ей точно приходилось делать, и была договоренность, что 40 минут в день, когда приходит автобус из района, она принимает с кардиограммами. Автобус уезжал назад в район, сделав круг в Медовую, через 40 минут ехал назад, но несколько минут мог и подождать. Расшифровку и саму ленту она передавала дважды в неделю через правление, за что ей, естественно, шла доплата.